Глава 34. Надо любить, а я в ужасе. «Не дергайся!» — даже не прошептал, а прошелестел за спиной голос Лейлы, продолжающий настойчиво тянуть меня прочь. Я упиралась, и все не могла оторвать взгляд от картины передо мной. «Там ведь Делайла! Ей нужна помощь! Этот ящер!» «Уходим!» — опять долетел тревожный голос. И предсказательница с силой сжала пальцы на моем локте, приводя меня в чувство. — Лейла, нужно что-то сделать, — запричитала я мысленно. И странное дело, она меня услышала. — Елизавета, очнись, ведьма уже почти мертва. Это пришелец, он не отпустит свою жертву. Мы должны как можно быстрее предупредить Стена. Нужно вывести адептов из академии и уничтожить тварь. Она, может быть, не одна, раз не сработала защита над академией. Я попятилась от двери вслед за тянущей меня рукой. И в этот момент ящер разинул пасть и отвратительно, смачно хлюпнул, будто глотнул что-то большое и вкусное. Делайла страшно закричала. Тело подлетело вверх, задергалось в судорожных спазмах и обмякло, глухо стукнув о пол. Голова ведьмочки откинулась на бок. На меня смотрело безжизненное восковое лицо с широко распахнутыми, остекленевшими глазами. Мой рот под ладонью Лейлы то ли зарычал, то ли застонал от ужаса, и я затряслась в ее крепкой хватке. Не знаю, что я в этот момент собиралась сделать — шагнуть вперед и порвать чудовище, только что убившее мою подругу, или бежать, сломя голову, и спасать свою жизнь. Услышав мой голос... Пестрый, как костюм шута, ящер поднял голову и уставился на меня тусклыми, будто пыльными, безжизненными глазами. «Уходим — Уходим! — во весь голос заорала Лейла, дернула меня в сторону и захлопнула дверь, отрезая нас от разноцветного урода. — Бежим! Бежим! — прикрикнула предсказательница и почти поволокла меня по коридору. Так и не отойдя от шока и плохо соображая, что делаю, Я машинально переставляла ноги, двигаясь за ней. И все порывалось вернуться назад, к Делайе. «Гав!» — раздалось снизу. И щиколотку пронзила острая боль. «Ай!» — я резко пришла в себя и принялась подпрыгивать на одной ноге, тряся укушенной. «Тучка, зараза такая! Как же я тебя люблю!» Прихрамывая, я было ринулась по коридору, но в этот момент из-за угла вывернул разноцветный ящер — и неторопливо заскользил в нашу сторону. «Не успеем!» проскулила Лейла, с ужасом глядя на приближающегося монстра. А я, сама не знаю зачем, начала мысленно звать Родерика. В отчаянии мы с Лейлой схватились за руки и принялись пятиться, с ужасом понимая, что вот-вот нам придет полный и окончательный кирдык. И в этот момент между нами и ящером встала моя тучка. Встряхнулась И мгновенно распалась на облако красно-золотых искр, тут же собравшихся в полупрозрачного пылающего огнем гигантского пса. Существо открыло огромную зубастую пасть и низко, утробно и очень страшно зарычало. Одновременно с рыком тучки в двух шагах от нас лелой, в ужасе вцепившихся друг в друга, дрогнуло пространство. Открылся портал. И из него вышел невозмутимый Родерик с мечом в руках. Он что-то отрывисто скомандовал, и гигантский призрачный пес перетек нам с Лейлой за спину. Родерик шагнул на его место перед мордой ящера и поднял меч. Голова раскалывалась, ныли все до единого суставы, даже те, о существовании которых я раньше не подозревала, Дикая слабость не давала подняться с пола, на котором я сидела бесформенной кучкой, опираясь на стеночку. Подпорка была нужна, чтобы уж совсем не расползтись по каменным плитам актового зала Академии на глазах у собравшихся здесь перепуганных адептов и взволнованных преподавателей. Всех учащихся начальных курсов и обслуживающий персонал, кого не удалось вывести за стены Академии после нападения цветных ящеров, Преподаватели и боевики-старшекурсники собрали в одном месте. Закрыли несусветным количеством защитных заклинаний и велели сидеть тихо. А сами отправились на зачистку местности. Тот монстр, которого встретили мы с Лейлой, был не единственным. Всего в академии обнаружили и уничтожили несколько десятков пришельцев, и операция по их поимке еще продолжалась. Все это мне рассказала Лейла, которая сейчас стояла возле ректора Граниса. Не сводя с него глаз, внимательно слушала, что он говорит. Глядя на них, так точно и тонко настроенных друг на друга, я отчетливо поняла, почему ректор не чешется и не телится, ухаживая за мной. Странно только, что он вообще начал оказывать мне знаки внимания, если явно и откровенно влюблен в красавицу-прорицательницу. Я откинула голову назад, поудобнее оперлась затылком на стену и прикрыла глаза. Меня тошнило. в горлу подступали спазмы. Каждый раз стоило вспомнить, как Родерик стоял лишь с тоненьким мечом в руке, прикрывая собой меня и Лейлу. А чудовище в три его роста разинуло пасть с сантиметровыми грязно-желтыми клыками и, издав такой же звук, как с ей, кинулось вперед. Последнее, что я помнила — То, как вырвалось из цепившихся в меня рук Лейлы, шагнула к Родерику, и все. Дальше темнота. «Магистр, возьмите!» — в руку мне что-то сунули, и тот же голос настойчиво попросил. «Выпейте, иначе вам станет очень плохо». «О, значит, то, что сейчас со мной происходит, это еще не плохо? Это что, мой организм просто тренируется перед важными состязаниями?» Я кое-как сфокусировала взгляд на говорившем и слегка оторопела. Лекарством мне протягивал никто иной, как белокурый хам, адепт Валей, сегодня утром пытавшийся посадить меня в лужу своими вопросами и похабными взглядами. Правда, если зрение меня не подводит, сейчас на лице у него была написана растерянность и вроде бы смущение, и никакой наглости. Чудо? Или пока я была в отключке, произошло что-то важное? «Например, адепту Валею привили порядочность?» Правильно истолковав мой взгляд, парень как будто сконфузился и, откашлившись, произнес. «Магистр Дворцова, в вашем состоянии лучше это выпить, иначе завтрашние последствия отката будут для вас очень неприятными. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Пока в академию не прибыли королевские целители, девчонки с лекарского сами делают укрепляющие зелья, а для вас я попросил сварить вот это». «Адепт, что вы предлагаете магистру?» Резкий голос, раздавшийся над нашими головами, заставил парня вскочить на ноги. Я поморщилась и с трудом подавила новый приступ тошноты. «Что же ты так орешь, драконище?» Родерик забрал у адепта принесенное питье, понюхал и вопросительно посмотрел. «Отвар виглы? «Так точно», — по-военному отрапортовал Белобрысый, вытянувшись в струнку под недовольным взглядом властного гада. — Магистру необходимо это выпить, чтобы завтра не прийти в плачевное состояние. — У нас по расписанию лекции магистра Дворцовой. Не хотелось, чтобы их отменили, — добавил адепт, опять смутившись. — Свободен, — сквозь зубы скомандовал Сторвил. И парня как ветром сдуло. Родерик присел передо мной на корточки, одной рукой подхватил под плечи, отлепляя от стены, второй поднес к моим губам кружку с резко пахнувшей жидкостью. «Сосунок прав, Лизя. Тебе стоит это выпить, иначе твой неудавшийся оборот на завтра не оставит в теле живого места от боли». Я похолодела. У меня начался оборот, когда я была без памяти. О небо, а вдруг кто-то увидел цвет моей чешуи? Она ведь не серая и не черная, как у нормальных драконов. И хотя мои цвета сильно отличались от окраса того ящера, что убил Делаю, но все равно... В душе опять проснулся липкий страх, что во мне распознают пришлую из другого мира, который преследовал меня с самого начала моего попаданства. Что со мной сделают после этого? И даже слова Родерика, что он всегда будет защищать меня, не слишком успокаивали. Чего только не наобещает мужчина в таком эм, состоянии, как был он, когда говорил это. «Ну же, Лизи, выпей, будь умницей!» Родерик вдруг начал уговаривать меня, как маленькую девочку. «И это тоже проглоти!» Он протянул мне что-то наподобие крупной таблетки, только ярко-синего цвета. Это укрепляющее. «Родерик, я ничего не помню. Как ты справился с ящером?» Я взяла в руки кружку и таблетку, и, не задумываясь, выпила. Как бы там ни было, Родерику я доверяла. Ну, почти доверяла. «Что произошло? Откуда монстр взялся?» «И Делая!» Руки вдруг заходили ходуном, пальцы разжались, кружка полетела на пол и с грохотом покатилась в сторону. Я принялась судорожно втягивать воздух, изо всех сил сжимая зубы, только чтобы не закричать. Передо мной опять встало мертвое лицо со стекленевшим взглядом, и в ушах прозвучал тот жуткий, чавкающий звук, после которого Делая умерла. «Лиззи, тише, девочка, тише!» Родерик подхватил меня на руки и усадил к себе на колени, прижимая и баюкая, как ребенка. Справиться с ним было несложно. «Как ты победил, Родерик? Ты ведь даже не стал обращаться в дракона, а вышел к нему с одним мечом!» Я впилась в его рубашку, всю в пятнах и подпалинах, и принялась дергать, добиваясь ответа от нежелающего отвечать гада. «Думаю, дама Дворцова, об этом мы побеседуем в другом месте». Прозвучал надо мной холодный, очень властный голос. От него веяло такой силищей, что я невольно замерла и даже перестала рвать бедную, ни в чем не повинную рубашку. Запрокинула голову, посмотреть, кто там. И, наверное, потеряла бы сознание, если бы у меня были на это силы. Сверху, очень недовольно, на меня смотрела знакомое по портретам лицо здешнего властителя». по слухам, очень властного, сурового и ужасно жестокого дракона, его величества короля Дангора Первого. Лицо смотрело, хмурило брови и, кажется, прикидывало, съесть меня на завтрак или лучше приберечь на обед. Нет, я бы точно хлопнулась в обморок, если бы у меня над духом не прозвучал фирменный равнодушный голос Родерика. «Прекрати пугать мою Лизи, Дангор».